Голова раскалывалась, перед глазами плясали красные всполохи, как после удара. Поднеся руку к затылку, я нащупала набухающую болезненную шишку. Что же со мной только что произошло? Колени и локти соднило. Кажется, при падении я ободрала кожу. Я ощупала руками тело в поисках других повреждений, одернула задравшуюся юбку, поправила рукава. И тут меня прошиб холодный пот. Шнуровка лифа оказалась полураспущенной. Грудь, не стянутая, плотной тканью, ныла. Низ живота неприятно и болезненно тянуло, словно... Вместо воспоминаний обо всем, что было после того, как горничная принесла мне бумагу и свечи, зияла пугающая чернота. Что я успела натворить за это время? Я огляделась. Поспешно зашнуровывая платье, но в окружавшей меня темноте незнакомой комнаты с трудом можно было различить лишь очертания предметов. Сквозь плотно занавешенные шторы с улицы не прибивалась ни лучка света. Воздух казался затхлым, комната, хоть повсюду и были в беспорядке, разбросаны некрупные предметы, нежилой. Я с облегчением выдохнула. По крайней мере, вряд ли это была спальня лорда Кастанелло, что особенно с чувством беспамятства и страшных телесных реакций меня несказанно радовало. Да, я прекрасно осознавала природу распаленных зельем желаний, и если бы речь шла о первой брачной ночи в роли леди Оси, подчинилась бы им с радостью. Но в сложившихся обстоятельствах, пусть лорд Кастанелло и приходился, Мне, законным супругом я вовсе не желала близости с ним, почти незнакомым, да еще и под воздействием дурмана, подчинившего меня чужой воле. На тумбе рядом со мной обнаружился ночник, а внутри чуть поблескивал накопительный кристалл ручной огранки. Надеясь, что хоть немного заряда сохранилось, я на ощупь поискала на основании ночника рычажок, активирующий артефакт, но ничего подобного не обнаружила. Светильник был старой, непривычной модели. Тут пальцы наткнулись на ребристое колесико, и мышечная память услужливо подкинула верное движение. Я повернула диск на одно деление, задав ночнику минимальное свечение. Кристалл послушно зажегся, заливая комнату неярким светом, рассыпавшимся сквозь прорези ажурного торшера тысячу крохотных звездочек. Это была детская. Я сидела на пушистом ковре среди комнаты, заваленной игрушками, резными солдатиками, повозками с большими крутящимися колесами и металлическими моделями первых самодвижущихся экипажей. Детская казалась воплощенной мечтой любого маленького мальчика. Все здесь застыло в беспорядке, как будто юный хозяин спальни лишь на минуту вышел из комнаты и скоро вернется к прерванным играм. Но пустота... Тонкий слой пыли, покрывавший поверхности, завалившаяся на бок деревянная лошадка на тонких полозьях, плюшевый медведь с вытертой шерстью, верно, когда-то горячо любимый своим маленьким хозяином, а теперь сиротливо выглядевший из-под кроватки, говорили о произошедшем красноречиве любых слов. Это место было оставлено давным-давно. На несколько долгих мгновений мои переживания и страхи отошли на второй план. Сердце невольно сжалось от чувства потери. Кому принадлежала эта комната, еще хранившая в себе отголоски безмятежного детского счастья? Брату лорда? Сыну? Что произошло с ребенком и могло ли это быть связано с исчезновением жен лорда Кастанелло? Мягкая игрушка со скрытым внутри кристаллом, выпавшая у меня из рук в момент энергетического выброса, лежала, прислонившись мохнатым затылком к боку модели экипажа, неестественно раскинув лапы. Я провела над ней ладонью, опасаясь касаться неизвестного и, без всякого сомнения, сильного артефакта. Но кристалл был полностью заряжен, и я не смогла понять, в чем же заключалось его действие и что он делал в детской спальне. Тем не менее, эта игрушка вернула мне рассудок, мгновенно очистив одурманенное сознание. «Дурман!» «Свечи!» В голове постепенно прояснилось. Мне вспомнился тяжелый экзотический древесный запах, смешивающийся с легким ароматом весенних цветов, окутавший меня, пока я, воспользовавшись моментом, пыталась вычислить неизвестного автора загадочных писем. По мере того, как я вдыхала все больше и большее количество паров, добавленного в воск ароматического зелья, у меня начали путаться мысли, а тело налилось тяжестью. И сейчас я не сомневалась, что это было именно магически измененное зелье. Безусловно, некоторые масла обладали возбуждающим эффектом, но настолько усилить их действия мог только опытный зельевар. Вот кого господину-дознавателю сто... вот господину стоило бы лишить лицензии. Я скривилась, укоряя себя за глупость. Слишком уж я расслабилась, доверившись обещаниям лорда, Слишком обрадовалась неожиданной услужливости прислуги. И вот результат. С видимым усилием, поднявшись на ноги, ушибы болели от магического отката и злости ощутимо потряхивала, я поспешила вернуться к себе. Надо было разобраться со свечами и проветрить комнату. К тому же оставаться в детской, пусть здесь я и ощущала себя на удивление защищенной, было неразумно. Я словно бы случайно приподняла завесу над какой-то страшной и болезненной семейной тайной лорда Кастанелло, и это вызывало странное чувство вины и стыда. Заброшенное детское казалось чем-то слишком личным. Впрочем, после произошедшего никакие муки совести не заставили бы меня расстаться с игрушкой, которую я бережно прижимала к груди. Артефакт, Пусть и разряженный придавал мне уверенности, что в дальнейшем я буду настороже и сумею защититься от опасности. Я выглянула в коридор. Совсем рядом с детской из-под крайней двери в хозяйском крыле выбивался тоненький луч света. Смутно припомнив, что, кажется, именно к нему я шла в полубреду под действием паров зелья, я вдруг залилась краской. Нетрудно было предположить, что там располагались покои самого лорда. Всего две двери отделяли меня от того, чтобы совершить непоправимую глупость, и я не стала додумывать эту мысль. Дверь в мою комнату оказалась прикрыта. Это было плохо. Скорее всего, свечи все еще горели, и за время моего отсутствия запах еще сильнее пропитал небольшое помещение. Посреди ночи правилами приличия можно было пренебречь, и, решительно задрав юбку, я плотно закрыла тканью рот и нос. Сжимая в одной руке украденную с детской игрушку, а другой придерживая подол, я глубоко вдохнула и заскочила внутрь. Свечи горели ровно, от пламени вился легкий, едва заметный дымок. Аромат еще больше усилился, и сейчас я чувствовала его даже через плотную ткань. Я тут же потушила огонь, лучше темнота, чем дурман, стараясь не дышать, бросилась к окну и попыталась распахнуть его. Игрушка и подвернутый подол мешали, пришлось выпустить их из рук, положившись на свою выдержку. Ночи колда на этот раз не поддалась даже при нажиме двумя руками. Легкие горели, я отчаянно боролась с желанием вдохнуть, голова кружилась то ли от витавших в воздухе паров зелья, то ли от недостатка кислорода. Так, и не открыв окно, я выскочила из комнаты, как можно дальше отойдя в вглубь коридора, сделала несколько глубоких вдохов и вновь скользнула за дверь. Со второй попытки мне все же удалось открыть створки окна. Я высунула голову и с наслаждением вдохнула морозный зимний воздух. Ветер смахнул на пол листы бумаги, следом покатилось перо. На столике, насмешкой над моим нынешним положением, остался лишь подсвечник с потухшими свечами. Подавив себе желание зашвырнуть его куда-нибудь, я осторожно, стараясь не касаться подтаявшего мысленистого воска, отодвинула свечи подальше. Простояв у окна, пока от холода меня не начала бить дрожь, я отступила вглубь комнаты, осторожно принюхалась и тут же ощутила приступ дурноты. Запах, казалось, был везде. Он пропитал постель, тяжелые портьеры, ковер. Даже с распахнутым настежь окном находиться здесь было невозможно, не говоря уже о том, чтобы провести остаток ночи. Я тряхнула головой и помассировала виски. Похоже, дурман, немного выветрившийся из комнаты, распространился по коридору, а значит, не стоило тут оставаться. Притворив дверь так, чтобы осталась небольшая щель для проветривания, я спустилась вниз, в малую гостиную, единственное место в доме, куда, как мне казалось, я могла беспрепятственно пойти. Полутемная комната была тиха. Кресла отодвинули от стола и приглашающе поставили к камину, где едва светился, обогревая помещение, кристалл. Одно из кресел было занято милордом, недовольно сощурившимся привиденочной гости. Хороший котик! Хороший! прошептала я, по большому кругу, обходя кота, и с опаской забираясь на соседнее кресло. В голове роялись картины, как я! теряя туфли, позорно выбегаю из гостиной, преследуя диким зверем. Кот поднялся, потянулся, оскалившись в жуткой гримасе Я приготовилась была вскочить на ноги, но милорд опередил меня, легко перепрыгнул со своего места и оказался на моих коленях. Немного покрутился, потерся мордой о платье, лег, свернувшись клубком и громко заурчал. Я замерла, боясь пошевелиться. Единственным разумным объяснением происходящему мне виделось то, что пропитавший ткань платья запах действовал и на кота, иначе отчего зверь, еще вечером, чуть не разодравший мою руку, теперь так безмятежно дремал, прижимаясь ко мне. Я осторожно почесала милорда за ухом, и кот боднул мою ладонь. «Десять минут», — сказала я ему, чувствуя, как накатывает усталость. «Посижу с тобой еще немного, милорд» а потом вернусь к себе. Убаюканная мерным урчанием, я провалилась в сон.